Наконец, ужасы Глада сильно обнаружились, и страшный вопль, предвестник мятежа, раздался на стогнах. Несчастные матери взывали, грудь наша иссохла, она уже не питает младенцев. Добрые сыны новогородские восклицали, мы готовы умереть, но не можем видеть лютой смерти отцов наших. Борецкая спешила на Вадимово место, указывала на бледное лицо своё, говорила, что она разделяет нужду с братьями новогородскими, и что великодушное терпение есть должность их. В первый раз народ не хотел уже внимать словам её, не хотел умолкнуть. С изнурением телесных сил и самая душа его Ослабело. Казалось, что все погасло в ней, и только одно чувство глада терзало несчастных. Враги-посадницы дерзали называть ее жестокою, честолюбивую, бесчеловечную. Она содрогнулась. Тайные друзья Иоановы кричали пред домом Ярославовым. «Лучше служить князю московскому, нежели борецкой! Он возвратит изобилие Новуграду! Она хочет обратить его в могилу!» Марфа, гордая, величавая, вдруг упадает на колено, поднимает руки и смиренно молит народ выслушать ее. Граждане, пораженные сим великодушным унижением, безмолвствуют. «В последний раз!» – вещает она. «В последний раз! Заклинаю вас быть твердыми еще несколько дней. Отчаяние да будет нашою силою. Оно есть последняя надежда героев. Мы еще сразимся с Иоанном, и небо да решит судьбу нашу!» Все воины – В одно мгновение обнажили мечи свои, взывая «Идем, идем сражаться!» Друзья Иоанновы и враги-посадницы умолкли. Многие из граждан прослезились, многие сами упали на колено пред Марфою, называли ее Матерью Новогородскую и снова клялись умереть великодушно. Сия минута была еще минутою торжества сей гордой жены. Врата московские отворились, войны спешили в поле. Она вручала хоругив отечество Делинскому, который обнял своего друга и, сказав «прости навеки», удалился.